Экстравертный ощущающий тип. Нет такого человеческого типа, который мог бы сравниться в реализме с экстравертным ощущающим типом. Его объективное чувство факта чрезвычайно развито. Он в течение жизни накапливает реальные наблюдения над конкретным объектом, и чем ярче он выражен, тем меньше он пользуется своим опытом. А в некоторых случаях его переживания вообще не становятся тем, что заслуживало бы названия опыта. То, что он ощущает, служит ему в лучшем случае проводником, ведущим его к новым ощущениям, и все новое, что входит в круг его интересов, приобретено на пути ощущения и должно служить этой цели. Таких людей будут хвалить как разумных, поскольку люди склонны считать ярко выраженное чувство чистого факта за нечто очень разумное. В действительности же такие люди отнюдь не очень разумны, ибо они подвержены ощущению иррациональной случайности совершенно так же, как и ощущению рационального свершения. Такой тип, тот, по видимому, речь часто идёт о мужчинах, конечно, не предполагает, что он подвержен ощущению. Напротив, он встретит такое выражение насмешливой улыбкой, как совсем неуместное, ибо для него ощущение есть конкретное проявление жизни. Оно означает для него полноту действительной жизни. Его желание направлено на конкретное наслаждение, так же как и его моральность. либо истинное наслаждение иметь свою особую мораль, свою особую умеренность и закономерность, свою самоотрешённость и готовность к жертве. Такой человек отнюдь не должен быть чувственным варваром. Он может дифференцировать своё ощущение до высшей эстетической чистоты, ни разу не изменив даже в самом абстрактном ощущении своему принципу объективного ощущения. Книга Вульфина "Руководство к беззастенчивому наслаждению жизнью" является неприкрашенной исповедью такого типа. Под таким углом зрения эта книга кажется мне заслуживающей прочтения. На более низкой ступени этот тип является человеком осязаемой действительности, без склонности к рефлексии и без властолюбивых намерений. Его постоянный мотив в том, чтобы ощущать объект имеет чувственные впечатления и по возможности наслаждаться. Это человек, не лишённый любезности, напротив, он часто отличается отрадной живой способностью наслаждаться. По временам он бывает весёлым собутыльником. Иногда он выступает как обладающий вкусом эстет. В первом случае великие проблемы жизни зависят от боли ли менее вкусного обеда, во втором случае он обладает хорошим вкусом. Если он ощущает то этим все существенное для него сказано и исполнено. Для него ничего не может быть выше конкретности и действительности. Предложения, стоящие за этим или выше этого, допускаются лишь постольку, поскольку они усиливают ощущения. При этом совсем не надо, чтобы они усиливали ощущения фактически, приятным в смысле. Ибо человек этого типа непростой сластолюбец. Он только желает наиболее сильных ощущений, которые он, согласно с его природой, всегда должен получать извне. То, что приходит изнутри, кажется ему болезненным и негодным. Поскольку он мыслит и чувствует, он всегда всё сводит к объективным основам, то есть к влияниям, приходящим от объекта, не останавливаясь перед самым сильным нажимом на логику. осязаемая действительность при всех обстоятельствах даёт ему возможность свободно вздохнуть а в этом отношении он отличается легковерием превышающим всякое ожидание психогенный симптом он незадумываясь отнесёт к низкому стоянию барометра а наличие психического конфликта представляется ему напротив болезненной мечтой любовь его несомненно основывается на чувственных прелестях объекта поскольку он нормален Поскольку он оказывается замечательно принаправлённым к данной действительности, замечательно, потому что это всегда заметно. Его идеалом является фактическая данность, в этом отношении он полон внимания. У него нет идейных идеалов, поэтому у него нет и оснований сколько-нибудь чуждаться фактической действительности. Это выражается во всех внешних проявлениях. Он одевается хорошо, соответственно со своими средствами, у него хорошо. Едят и пьют. Удобно сидят. Или, по крайней мере, даётся понять, что его утончённый вкус имеет основание ставить некоторые требования к окружающей среде. Он даже доказывает, что ради стиля безусловно стоит приносить некоторые жертвы.